Глава 61. Агата Выбираться из объятий Кирилла не хотелось, но внизу меня ждала подруга, а я не могла больше заставлять ее ждать. Поднялась с постели, выхватила из шкафа первое попавшееся платье и хотела натянуть его прямо на голое тело. Но Райский пригрозил мне пальцем и сообщил, что расхаживать без белья я могу только в его присутствии и только в спальне пришлось повиноваться, одеться так, как захотел Кирилл, и, наконец, пойти в кабинет. Алла сидела в кресле бледная и растерянная. Когда я вошла, она как будто очнулась и, всхлипнув, бросилась ко мне. Обнимались мы долго и делали бы это намного дольше, если бы не покашливание Кирилла. Алла плакала и снова извинялась передо мной, хотя ни в чем не была виновата. Она, так же, как и я, Поверила этому гаду Артему. И хорошо, что девушка вышла на поиски еды, где ее тут же схватили патрульные и отвезли в участок. Седову Алла была не нужна, и он планировал ее отдать на корм тем уродам, что встретили нас с Артемом после ухода из дома. Господин Райский, простите, я хотела как лучше. Оставив меня в покое, Алла переключилась на Кирилла. Я бы никогда не причинила Агате вреда, Сначала я вообще была не в курсе того, что она беременна. Видимо, девушка и впрямь считала его кровожадным тираном и боялась за свою жизнь. А если бы знала о ребенке, вернула бы беглянку? Стараясь скрыть улыбку, серьезно спросил Кирилл, и Алла даже икнула от волнения. Нет, несмотря на страх, честно ответила она, чем вызвала у меня огромную бурю положительных эмоций. Думаю, Райский тоже оценил ее поступок, потому что его глаза заметно потеплели. — Ладно, я честно не знаю, что с тобой делать, Алла. Задумчиво протянул, и я была открыла рот, чтобы возмутиться, но мужчина подмигнул мне, давая понять, что все будет хорошо. — Пожалуйста, не отправляйте меня к одичалам! — взмолилась блондинка и подскочила с кресла, готовая уже шлепнуться на колени. Но тут дверь кабинета с грохотом распахнулась, и в помещение влетел взъерошенный и очень злой Данила. Аллочка побледнела еще сильнее и испуганно вылупила глаза. Я хотела заступиться за подругу, но Кирилл тут же оказался рядом и сгробастал меня в свои объятия, не давая даже пошевелиться. «Ты!» – прорычал Бета – и в пару шагов оказался рядом с окаменевшей от страха блондинкой ты жива злюка я чуть не чокнулся неожиданно заявил мужчина и стиснул мою подругу в своих медвежьих объятиях не отстану поняла хоть каждый час шокером своим херач не отпущу моя ты данила еще что то бормотал зарывшись в белокурую макушку носом но я уже не слушала это их личное Главное, что он не придушил ее при встрече, а в остальном Алла справится. И, судя по тому, как девушка не смела, но все же приобняла оборотня за талию, совсем скоро ее сердце растает, а Даня обретет свою истинную пару, обретет семью, о которой без сомнения мечтает каждый, просто некоторые иногда боятся в этом признаться. Алла будет счастлива с Данилой, если откроет ему свое сердце. В этом я была уверена на все сто процентов. В общем, учитывая то, что моя избранница человек, а хорошие верные беты на дороге не валяются, я решил изменить парочку законов. «Маленькая, тебе ведь нравится жить среди оборотней?» весело произнес Кирилл, и три пары глаз уставились на него с огромным удивлением. «Нравится?» — ответила честно, решив попытаться еще раз Начать жизнь сначала, с чистого, так сказать, листа.